Глава восьмая. Штабной вагончик был убран. Ни трупов, ни следов крови, ни взорванного сейфа, ни разбросанных секретных бумаг. Если бы не пулевые пробоины в стене, которые оставил стар Z-62 сержанта Мака, Анна подумала бы, что все происшедшее ей приснилось. «Где вы оставили вражеских диверсантов, и как должны поддерживать с ними связь?» В десятый раз спросил невысокий человек в рубашке с закатанными рукавами, и круглых очках, за которыми виднелись острые и проницательные глаза. Это был Синг, начальник контрразведки 6-го партизанского полка. Анна знала его много лет, несколько раз спала с ним и совершенно не понимала тона и направленности вопросов. «Я убежала от них и никакой связи не собиралась поддерживать», сложив руки перед грудью и умоляюще вглядываясь в глаза Синга, объясняла девушка, «Я же все рассказала». «Как американские бандиты, уничтожившие лагерь и полсотни ваших товарищей, даже не прикоснулись к тебе пальцем?» – издевательски улыбнулся начальник контрразведки. «Как их уничтожил дракон, а потом принес тебя сюда уже с территории Гаяны?» Он с размаху стукнул кулаком по столу. «А сейчас послушай, что я тебе скажу. Ты давно завербована ЦРУ и по их заданию проникла к нам. Ты навела диверсионную группу на нашу базу и хотела уйти за границу» но хозяева не разрешили, потому что ты больше нужна им здесь. Потому ты и вернулась, надеясь обвести нас вокруг пальца и продолжать свое черное изменническое дело. Стинг встал. Только ты просчиталась. Наш интернациональный отряд силен, как и прежде. Конечно, боеприпасы, оружие и пищевые запасы уничтожены, поэтому мы не сможем выступить завтра, как намеревались. Придется подождать». Но скоро все будет выполнено, и мы ударим единым мощным кулаком. А ты больше не сможешь вредить революции. Мы тебя расстреляем немедленно. Хуан! Эй, Хуан! Вдруг какая-то мысль отразилась на лице контразведчика. Он внимательно оглядел девушку с ног до головы и облизал сухие губы. Впрочем, с расстрелом можно и подождать до ночи. Он улыбнулся. Или до утра. Слушаю, товарищ начальник. Вошедший в вагончик крепкий парень с автоматом на шее стал по стойке смирно и был готов выполнить любое приказание. Вот что, Хуан, отведи ее в арестанскую до вечера. Потом получишь следующее распоряжение. Слушаюсь! Хуан повернулся и выволок Анну на улицу. У остатков сгоревшего вертолета работала большая группа экспертов службы безопасности. Два наглухо закрытых черных пластиковых пакета лежали на носилках, пристегнутые ремнями для транспортировки. Возле них стояли три европейца. Один из них, одетый в строгий летний костюм, являлся вторым секретарем русского посольства. Европейцы что-то обсуждали, лица их были хмурыми и злыми. Любой наблюдатель мог с уверенностью сказать, что разговор крайне неприятен. Один из них показал рукой в сторону. В сопровождении телохранителей и адъютантов к штабному вагончику шел плотный бородатый человек в пятнистой униформе без знаков отличия. Это был командир фронта освобождения Гаяны и премьер-министр теневого правительства полковник Родригес. Секретарь посольства по-испански позвал полковника. Тот сделал знак телохранителям и, отделившись от свиты, направился на зов. Лейтенант Гаянской армии Родригес был разжалован за подрывную деятельность и едва успел скрыться, избежав ареста. Потом пять лет о нем ничего не было слышно, а несколько лет назад объявился во главе им же созданного фронта. «Здравствуйте, товарищи!» Родригес хорошо говорил по-русски и приветливо улыбался, но не встретил ответных улыбок. «Как вы допустили гибель наших людей?» – холодно спросил дипломат. «Я уже не говорю об уничтожении оружия и срыве операции. Меня здесь не было, а кругом непроходимые джунгли», – утратив важность, оправдывался Родригес. «Кто же их прошел?» Вступил в разговор майор Иванов, начальник отделения Южной Америки главного разведывательного управления КГБ, который спецрейсом прибыл из Москвы всего час назад. Кто это сделал? Последний вопрос он почти выкрикнул угрожающим тоном, как на допросе. Американские диверсанты, нехотя сообщил Родригес. Несколько раненых уцелели. По их словам, это была специальная группа командос. Что за группа? «Сколько их было? Как они выглядели?» Родригес беспомощно развел руками. Иванов переглянулся с секретарем посольства. «И этого идиота вы собираетесь поставить во главе правительства?» красноречиво говорил его взгляд. «Послушайте, Карлос», – мягко сказал секретарь, который на самом деле был резидентом КГБ, действующим под дипломатическим прикрытием. «Представьте нам возможность побеседовать с ранеными и поручите своим людям собрать все, что можно о диверсионной группе, «Есть!» – полковник щелкнул каблуками. «И это еще не все. Пошлите вертолеты и пешие поисковые группы. Пусть прочешут всю округу. Где-нибудь неподалеку должен быть их лагерь. Собирайте все. Гильзы, отпечатки ботинок, спички, окурки, обрывки бумаг, экскременты. Все, что удастся найти». Через несколько секунд будущий премьер-министр уверенно отдавал команды. Лагерь зашевелился. Шесть групп вышли в джунгли, и два вертолета поднялись над бескрайним Зеленым морем. А Иванов с коллегами приступил к тщательному опросу уцелевших повстанцев. В штабе полковник Родригес устроил разнос своим подчиненным. «Как вы допустили нападение на базу? Вы не сумели спасти жизнь нашим советникам!» С интонациями майора Иванова кричал он. «Сорвана важнейшая операция, и если наши друзья не пожелают оказывать нам поддержку и далее, вы понимаете, что тогда будет?» Стоявшие на вытяжку пять человек в защитном камуфляже понуро опустили головы. «Вы не провели никакого следствия и не пытались выяснить, что произошло». Одна голова поднялась, и круглые очки Синга взглянули в лицо разгневанного командира. Полковник понял, что это означает. «Все приступают к делу, а Синга остается здесь». «Вы что-то разнюхали?» – спросил Родригес, когда они остались одни. Он был высокого мнения о сыскных способностях Синга. Может быть потому, что сам Синг это умение усердно поддерживал. От кивка головы очки сверкнули. Мы задержали одну девчонку. Она ушла вместе с диверсантами, а потом вернулась, чтобы продолжать шпионить. Вот ее показания. Родригес взял протянутый листок, пробежал его глазами и встал. Что вы с ней сделали? От предчувствия очередного провала у полковника дернулась щека. Посадил под замок до вашего решения, с видом оскорбленной невинности сказал Синг. Родригес перевел дух. «Молодец, Синг. На вашем примере должны учиться и остальные улухи. Приготовьте девчонку. Она сейчас нам понадобится». Полковник поспешил к троице русских. Те анализировали собранные скудные данные. Нападавшие говорили по-английски. «Ну и что? В ГАЭ все говорят по-английски. Гильзы от М-16. До половины мира вооружена М-16. Найдены гильзы и от Калашникова, а ими вооружена вторая половина мира». Лиц никто не запомнил из-за маскировочной раскраски. Два негра, 50% населения Гаяны, мулаты и негры. 8 или 10 человек уничтожили почти полсотни партизан и сделали это за каких-нибудь 15 минут. Вот это серьезно. Значит, работала высокопрофессиональная боевая группа, каких на континенте немного, и все они известны специальным службам. Но лиц никто не запомнил. Замкнутый круг. «У нас есть свидетель», – внезапно появился возбужденный Родригес. «Вот показания». Взяв листок с записями, секретарь посольства стал читать про себя, а вслух переводил на русский для своих спутников. «Я не понимаю, о каком демоне говорит эта девчонка?» – спросил вдруг он Родригеса. «Народ тут темный и суеверный», – пожал тут плечами. «Скорее всего, ее привезли на каком-то специальном летательном аппарате». «Может быть, ракетный поезд?» – сказал Иванов. «Ну-ка, давайте ее сюда, эту девчонку». Допрос Анны для обеспечения секретности переводил сам Родригес. Чтобы не запутывать дело, он опустил все, связанное с хищником, а появление девушки в лагере объяснил тем, что командир командос доставил ее на ракетном ранце. Анне задали множество дополнительных вопросов. Она описала внешность командос, назвала количество – 7 человек, назвала имена и прозвища: большой черный человек – сержант Мак, командир – майор Дилан, Конча, человек с большим пулеметом, юноша в очках, молчаливый индейц били». Русские переглянулись. Иванов сделал знак своему спутнику, самому неприметному из них троих. К левой руке его был прикован стальной чемоданчик для маскировки обтянутой кожи, щелчок выключателя механизма самоуничтожения, щелчок стального браслета, три щелчка хитроумных секретных замков. Третий вопросительно глянул на Иванова. Тот на секретаря посольства. Последний повернулся к Родригесу. «Спасибо, полковник. Вы нам очень помогли. Продолжайте руководить поисками». Если Родригес и был уязвлен, то виду не подал. Четко развернувшись, он вышел на улицу. Солнце закатывалось, и он понял, что поиски в джунглях вскоре придется прекратить. Неприметный человек порылся в своем чемоданчике и положил перед переданной несколько цветных фотографий. Девушка сразу ткнула в одну из них. «Это сержант Мак». Она пересмотрела фотоснимки и выбрала еще один. «А это их командир». Неприметный человек, специалист по диверсионно-разведывательным группам американского континента, едва заметно усмехнулся Алан Шефер, голландец, группа Z. Вот кто здесь работал. Шефер проспал 6 часов к ряду. Вначале он парил в черном небытие, потом оказался в горном ущелье среди трупов бородатых маджахедов. Отряд Амади попал в засаду и был полностью уничтожен. Уцелели два инструктора он сам и китаец Чен. Их окружали камалевские солдаты, и кольцо медленно сжималось. Оружие инструкторы не носили и в боевых действиях участия не принимали, только обучали своих бойцов. Но Чен не выдержал и с криком выпрыгнул на высоту своего роста. Ударами ног сшиб сразу двоих, причем те уже не поднялись. Китаец великолепно владел кунг-фу, и вряд ли кто-либо сумел бы выстоять против него в поединке. Но наступающие решили эту проблему очень просто – Молоденький солдатик с испуганными глазами и выскакивающий в так дыханию зеленой соплей короткой очередью прострелил обладателю пятого Дана обе ноги, после чего несколько его товарищей прикладами преподали китайцу жестокий урок о том, когда можно, а когда нельзя показывать свое мастерство. Поскольку сам шефер сопротивления не оказывал, его избили только кулаками. На ночь пленных заперли в какой-то сарай и приставили охрану двухчасовых. Пришедшая утром смена никого в живых не обнаружила. Чен умер от побоев и кровопотери, часовые от перелома шейных позвонков, а больше в сарае никого не оказалось, и дверь его была почему-то не заперта. В погоню пустили два бронетранспортера с солдатами и вертолет, но догнать беглеца не удалось. Открыв глаза, Шефер подумал, что все еще прячется от жаждущих крови камалевских солдат, однако присмотревшись, вспомнил быстротечные и ужасные события последних суток. Он давно не терял своих людей, поэтому то, что вся группа Z погибла, не укладывалось в его сознании. Это злодейство не могло остаться неотмщенным. Голландец осмотрел свой арсенал. Кольт с запасным магазином, боевой нож, три гранаты к подствольному гранатомету и все. Против вооруженного сверхоружием хищника он был беззащитен, хотя... Петля из лианы удушает леопарда. Подвешенный на ветке камень убивает оленя. Соостренные колья в глубокой яме протыкают носорога. И вообще, командос могут использовать для победы любой предмет окружающего мира. Но вначале нужно поесть. Двое суток на концентратах и тонизирующих таблетках не способствуют приливу сил, необходимых для предстоящей схватки. Шефер отправился на охоту. Годилось все. Дикая свинья, обезьяна, достаточно крупная змея, Есть пауков, ящериц и макритц голландец без крайней необходимости не хотел. Тем временем в лагерь полковника вернулись вертолеты и поисковые группы. На месте последнего привала команды Z нашли пулемет «Рой», винтовку М-16 и ручной гранатомет. Неподалеку в джунглях обнаружили два изуродованных трупа. «Кто так обошелся с ними?» – спросил морщась секретарь посольства. «Так разделывают животных на бойне». «Это индейцы-каннибалы», – не задумываясь, пояснил Родригес. «Они высушивают головы, как воинские трофеи, а внутренности используют для колдовства». «Что это?» – секретарь указал на запястье трупа. Один из повстанцев наклонился и, повозившись, отстегнул стальную цепочку с пластинкой. Когда пластинку оттерли от засохшей крови, то увидели выгравированную надпись «Мак Фергюсон». черепа макка Билли Блейна Кончо и Хепкинса лежали рядом, и грубая рука с тремя когтистыми пальцами удовлетворенно поглаживала их. Один череп был испорчен дырой в лобной и затылочной костях, а позвоночник Билли был перерублен лазерным лучом. Рационального хищника это огорчало, и он дал себе слово аккуратнее добывать трофеи. Его тревожило то, что повреждения могут помешать извлечению информации о добыче, а это сразу снизит ценность трофеев. В конце концов, он решил проверить, как сработает экстрактор информации. Но вначале следовало поужинать и отдохнуть. Хищник находился на корабле. Впервые за много дней он снял скафандр и теперь собирался позволить себе нарушение закона охоты. То, что не так давно ярко-красным комком пульсировало на тепловом дисплее, сейчас было темно-коричневым, почти черным. Сердце сержанта Мака. Отрезав кусок, хищник поднес его к треугольной морде. Ротовые щупальца захватили запретную еду и отправили в наружную ротовую щель. Он немного подождал, пока подействует фермент, и раскрыл внутреннюю ротовую щель. Потом издал звук удовольствия. Камни в стальном желобе долго бились один о другой. На далекой фиолетовой планете хищников продолжалось заседание комиссии. Сегодня она решала сразу два важнейших вопроса каждый из которых обычно возникал не ранее, чем раз в столетие. Назначение нового члена комиссии не снимало проблемы с заместителем Верховного Жреца. Новичок вполне понятно не мог рассчитывать на это звание, значит кандидата мог быть только кто-то из старейшин. При этом затрагивались интересы каждого из 15 имеющих право претендовать на второе место в мире. Заседание затянулось, и было высказано немало доводов, применено немало хитростей и проявлено достаточной гибкости, пока вспышка рубинового шара в центре черного каменного стола не известила о том, что назначение состоялось. И неожиданно верховный жрец вновь активировал всевидящий глаз, чтобы, глядя на нового члена комиссии, все ощутили важность и величие сегодняшнего дня. Но то, что появилось на экране глаза, повергло в ужас всех. Служитель законов охоты поедал добытую им дичь и издавал крики радости и удовольствия. В зале установилась космическая тишина. За всю историю планеты такого никогда не происходило. Если рядовой охотник нарушал закон, комиссия выносила приговор и определяла его исполнителей. Затем к месту нахождения приговоренного наводился подпространственный туннель, и исполнители вершили правосудие. Но член комиссии являлся неприкасаемым. Он не может быть приговорен, ибо это создавало бы опаснейший прецедент для каждого члена и для всей комиссии в целом. Поведение члена комиссии, осознавшего свою ответственность, исключает нарушение закона. Но новичок еще не знал о том, что принят в комиссию, и особой ответственности не осознавал. В конце концов, ни сам новичок, ни жители планеты не знают об избрании, и если посчитать его несостоявшимся, то все проблемы будут решены. Но может ли комиссия уважать себя, если станет пересматривать собственные решения? Вопросы бурлили, сталкивались между собой, перекрещивались и противоречили друг другу, но ответов на них не находилось. Заседание комиссии продолжалось. Шеферу удалось подстрелить кабана. Он зажарил окорок и съел его почти целиком. Часть мяса закоптил и повесил в тень. Хотя знал, что долго провисеть ему не дадут жара и хищные птицы. До квадрата номер 9 было 2 мили. Он сходил туда, но вертолета не обнаружил. Не удалось найти следов и его посадки, а также признаков пребывания ожидающих кого-то людей. Не понимая в чем дело, шефер вернулся на берег реки. Радиограмма командира группы Z о вызове вертолета поступила на базу номер 7 была принята армейским радистом, зарегистрирована в специальном журнале и передана начальнику базы генералу Грегори. Следуя полученному приказу, он сразу же передал ее сотруднику ЦРУ Маккензи, прибывшему вместо ушедшего на операцию Дилана. Первое, что сделал Маккензи, это вырвал лист из журнала учета радиограмм и ювелирно вставил в прошитую опечатанную книгу другой, на котором о сообщении Шефера ничего не упоминалось. Потом побеседовал с радистом, после чего тот начисто забыл о полученном тексте. И, наконец, оставил шифровку, которую тот же радист передал неизвестному адресату, не поняв ни единого слова. Вскоре поступил также зашифрованный, очень короткий ответ. Маккензи был офицером секретного отдела ЦРУ, специалистом по зачистке. В его функции входило убирать следы важных операций, которые должны были навсегда сохраниться в тайне. Одним словом, мистер концы в воду. Работа довольно специфическая, потому что наряду с документами, стрелянными гильзами, окурками и другими предметами материального мира иногда приходилось убирать и свидетелей. Стратегическая операция ЦРУ по сохранению контроля над данным регионом свелась к разгрому партизанской базы на территории сопредельного государства и убийства 40 человек. С точки зрения законности, эта акция была даже не пограничной, как большинство операций данного ведомства, а абсолютно преступной а следовательно требовала зачистки. План Маккензи состоял в том, чтобы посадить спецгруппу Z и Дилана в один вертолет, специально подготовленный к бесследному исчезновению в океане. Радиограмма Шефера меняла развитие событий. И Дилан, и вся группа погибли. Вопрос разрешился сам собой за исключением командира. Но люди не выходят из подобных передряг целыми. Скорее всего майор ранен, измотан и срочной помощи навсегда останется в джунглях. Значит... А значит, не надо ничего делать, положившись на естественный ход событий. Это гораздо проще, чем действовать. Маккензи облегченно вздохнул и извлек из-под сидения пилота радиоуправляемую мину, замаскированную под авторучку. Теперь осталось только ждать. Но Шефер не собирался пропадать в джунглях. Из оставшегося у него оружия и подручных средств он сооружал систему, готовящую хищнику к гибели. Гранаты к подствольному гранатомету напоминали обычные патроны, но если обычных в ладони шефера помещалась целая пригоршня, то граната только одна. Осторожно впаддев ножом, майор отделил снаряды от гильз. Приготовив три пальмовых листа, он высыпал в середину каждого пороховой заряд и связал края так, что получилось три внешне безобидных зеленых кулечка. Из жил убитого кабана была свита крепкая тетива, Натянув ее на согнутый ствол молодой пальмы, голландец получил хороший, мощный лук. Затем изготовил несколько стрел. Вместо наконечников укрепил головные части гранат. Обследовав прилегающую территорию, шефер нашел тяжелый кусок срубленного молнии дерева. Полдня ушло на то, чтобы поднять его на лианах высоко вверх, замаскировать в развесистой кроне и устроить хитроумное спусковое устройство, подходящее под деревом расщелине. Почти не отдыхая, голландец продолжал трудиться, оборудуя полосу, прилегающего к берегу леса, как тренировочный полигон «Командос». С горечью он подумал, что если бы рядом были товарищи, то дело пошло бы быстрее. В это время сержант Мак, Блейн Хевкинс, Дилан и Конча стояли в строю в глухом уголке джунглей, неподалеку от корабля «Хищника» привычной камуфляжной одежде, с любимым оружием они застыли по стойке смирно, не делая попыток проникнуть в корабль или попытаться разделаться с хищником. Время от времени рядом с ними появлялся Билли с мачете в руках, но сразу скособочивался и пропадал. Солдаты не говорили между собой и не шевелились. Это были дубликаты, созданные экстрактором информации по черепам и позвоночникам. Повреждение позвоночного столба мешало воссоздать дубликат Билли, Но хищник вновь и вновь повторял безуспешные попытки. Наконец он догадался опереть перерубленный позвоночник прямо на крестец, усилил фокусирующую систему и добился результата. Правда индейец получился на фут ниже, чем был на самом деле и выглядел очень неестественно. Удовлетворенный достигнутым результатом, хищник активировал дубликаты и дал команду вперед. Бывшие члены спецгруппы Z бесшумно направились через заросли, Ветки и листья не шевелились, когда сквозь них продвигались громоздкие фигуры в защитного цвета одежде. Хищник, не выходя из корабля, наблюдал за происходящим на экране обзора. Он собирался устроить бои между дубликатами, чтобы определить рейтинг победителя и сопоставить полученный результат со своими впечатлениями. Но вдруг он увидел такое, что полностью отвлекло его от задуманного. Напротив входа в корабль появился дрожащий круг, вокруг которого змеились разряды высокой энергии. Круг становился все четче и, наконец, превратился в жерло туннеля подпространственного перехода. На его прокладывание задействовалась энергия всей планеты, поэтому пользовались им только члены комиссии и в самых исключительных случаях. Хищник знал, что это за случаи. Он понял что нарушение закона охоты раскрыто, и сейчас появятся три жреца комиссии, чтобы объявить и исполнить приговор. Что ж, он был готов встретить свою судьбу достойно, как и подобает настоящему охотнику. Из туннеля появился хищник. Второй, третий, и затем четвертый. С копьями в лапах они встали по обе стороны туннеля. Из него вышел... Хищник не поверил своему тепловому зрению. Сам верховный жрец в торжественном одеянии, а за ним шли и шли другие жрецы. На землю прибыла вся комиссия в полном составе. За тысячелетия существования фиолетовой планеты такого не происходило никогда. Никогда. Хищник встал, открыл люк и замер на пороге в позе покаяния и благоговения. Дубликаты солдат, не получая команды, шагали все время прямо. Они без всяких проблем перешли непроходимое болото. Когда на мака прыгнул болотный удав, Билли привычно пересек его мачете. Но удав пролетел сквозь мака, а мачете беспрепятственно прошло сквозь мускулистое, обтянутое пятнистой чешуйчатой к шкуре тела змеи. Не связанные никакой программой поведения, дубликаты стали ориентироваться на остаточные биоэнергетические импульсы своих оригиналов. Из развернутой шеренги они перестроились в походный предбоевой порядок, заняв места, привычные для каждого члена группы З. Билли, как всегда, шел впереди, взмахивая мачете. Когда путь преграждали лианы, втягивал носом в воздух и осматривался по сторонам. При этом он не мог понять, почему сократился обзор, почему стал выше кустарник, почему коренастый Блейн смотрит на него сверху вниз. Шестеро охотников из племени Макао встретили дубликатов на пересекающихся тропах. Затаившись в зарослях, индейцы пропустили мимо бесшумно скользящие фигуры. Чуткие органы чувств лесных жителей не уловили ни звука шагов, ни бряцания ни металла, ни запахов пота или оружейной смазки. Шесть призраков скользнули мимо шестерых индейцев. У Макао совпадение считалось очень дурной приметой. Чтобы не навлечь на себя немедленной беды, все индейцы закрыли глаза и взялись за амулеты. Все, кроме одного. Молодой высокорослый Макао по прозвищу «Стремительное копье» тоже взялся за амулет. Но глаза не закрыл, напротив впился взглядом в неподвижные лица проходящих. Когда дубликаты растворились в джунглях, между охотниками вспыхнул жаркий спор. Дикообраз и острый Томагавк считали, что им встретились повстанцы из царства мертвых, и количественное совпадение не случайно, каждый должен забрать с собой одного из них, а потому не будет постыдным вернуться в стойбище и попросить шамана отвести несчастье. Клыкастый кабан и еще двое сказали, что это войны-убийцы, выученные бесшумно и не оставляя следов ходить по джунглям. Поэтому их надо выследить и убить, чтобы они не причинили вреда племени. Стремительное копье согласился. Да, это войны-убийцы. Их надо выследить, но не убивать, потому что сделать это нелегко, можно погибнуть самим, но не достигнуть своей цели. Поэтому следует вести наблюдение. А если угроза племени возникнет, то выбора не останется и надо попытаться убить пришельцев. В конце концов, пришли к единому мнению – следить, но не нападать, пока не возникнет такой необходимости. Следить оказалось очень трудно, так как дубликаты не оставляли никаких следов. Дикообраз видел в этом подтверждение их неземной природы, а стремительное копье наоборот – отменную выучку солдат-убийц. Зная все тропки, Макао с большим трудом отыскивали чужаков. Они остановились на привал у небольшого родника – и все вынуждены были согласиться со стремительным копьем, что духом нет необходимости выбирать себе такое место, зато для людей оно просто необходимо. Дубликаты проделали на привале все то, что сделали бы их оригиналы. Проглотили воображаемые тонизирующие таблетки, проверили состояние оружия после перехода, а затем устроились на земле в позах для отдыха. Билли остался охранять товарищей. Макао издали следили за ними. Стремительное копье сказал, что сообщит об этом вождю и быстро ушел. Отойдя достаточно далеко от других охотников, стремительное копье побежал, но не в сторону стойбища, а в направлении, известном ему одному. Он знал месторасположение замаскированных в разных частях джунглей волшебных говорящих камней, по которым можно сообщить все, что нужно своим друзьям-покровителям. Волшебным камнем был обычный армейский радиотелефон, а друзьями-покровителями – люди из контрразведки полковника Родригеса. Члены комиссии не могли поместиться в корабле, поэтому они расселись вокруг специально материализованного стола – дубликата того, что стоял в зале ритуалов. Провинившийся хищник стоял перед ними и с изумлением рассматривал свое имя на свободном кресле члена комиссии. Неожиданно он сделал то, чего никто не ожидал, обошел стол и сел на свое место. Дубликаты предметов из зала ритуалов полностью сохраняли свойства оригиналов. Это означало, что любой посторонний, севший на кресло члена комиссии, немедленно превращался в пепел. Сейчас. Ничего подобного не произошло. Значит, в кресле сидел член высшего органа фиолетовой планеты, неподсудный и неприкасаемый. Наступила томительная пауза. Хитрый ход провинившегося связал по рукам и ногам комиссию во главе с Верховным Жрецом. Стало ясно, что о казни дерзкого сотоварища не может быть и речи. Верховный Жрец и остальные жрецы думали об одном – как найти достойный выход из сложившегося положения. Как-то само собой, каждый из сидящих за черным овальным столом, перенесенным на планету Земля через сотни световых лет, вспомнил собственные прегрешения перед законом охоты. И даже верховный жрец припомнил, как молодым охотником съел добытую на маленькой покрытой океаном планете живность. И это воспоминание не вызвало у него протеста, скорее наоборот. «Мы стали свидетелями двух противоположных поступков. Одного из великих охотников нашего мира», — заговорил, наконец, верховный жрец. «Строгого исполнения закона охоты и его нарушения. Первое легло камнем, склонившим в его пользу весы размышления о приеме в ряды комиссии. Второе требует решения жизни. Но между первым и вторым он стал неприкасаемым». К тому же, совершая поступок, он не знал о своем избрании и об особой ответственности, наступившей с этого момента. И еще. Верховный жрец выдержал торжественную паузу. «Нам ни разу не приходилось встречаться с исполнением закона о воспроизводстве добычи, Но, увы, мы знаем много случаев нарушений законов, а значит, первое перевешивает второе». Жрецы одобрительно зашевелились. «Наш новый жрец – Осведомлен обо всем. Не думаю, что он допустит нарушения еще раз, но. За черным столом вновь наступила напряженная тишина: Чтобы уничтожить впечатление от своей провинности и поддержать авторитет комиссии, новичок должен особенно отличиться. Он должен совершить подвиг, который войдет в легенды. И, возможно, впишет в закон охоты новую строку. Верховный жрец оглядел всех внимательным взором. «Все ли согласны, о мудрейшие?» Через минуту рубиновый шар в центре стола и мелодичный звук гонга подтвердили, что решение принято.